В институте было холодно как в склепе, потому что отопление выключили раньше срока за долги. Предприятие было государственным, и за тепло, свет, газ, телефон и телеграф платить решительно не могло. Валентин Певцов склепы никогда не посещал, но знал, что там тоже не жарко. Из трёх лифтов работал один, и Валентин решил, что дожидаться его в обществе уставших с самого утра женщин в балоневых курточках и затурканных мужчин в нечищенных ботинках себе дороже и побежал по лестнице. Сначала он бежал просто от того, что у него много сил и нравилось горцевать, а потом пошёл помедленнее, посолиднее, эхо его каблуков отдавалось по всем лестничным пролётам, и ему чудилось, что стены тоже радуются тому, что наконец он пришёл на работу. разогнал чудовищную сонную институтскую скуку, простучал итальянскими подмётками, внёс дыхание жизни, как писали в каком-то старом романе. Это дыхание своё он ощущал очень отчётливо, потому что в институте ему всегда казалось, что только он один живёт в реальном времени, а все остальные как будто в замедленном кино, издают странные растянутые звуки, похожие на продолжительное кваканье. Медленно разевают туфли, медленно ставят ноги на ступени, медленно открывают двери в комнаты, медленно поворачиваются друг к другу. И ещё, ему представлялось, что всё это чёрно-белое, и только он один цветной в белой рубашке, ярком галстуке, коричневом пиджаке и светлых брюках. Он один умеет жить, а все остальные умеют только прозибать, и прозибают от рождения до смерти. Они совершают скучные поступки, скучно влюбляются, скучно женятся и рожают скучных детей, которые всего лишь должны продолжить прозебание. Они тянут лямку от утренней яичницы и до вечернего сериала про богатых, но несчастных, которые постепенно становятся всё счастливее и счастливее. Валентин поймал своё отражение в запотлённом дверном стекле и усмехнулся. В метро они читают гнусные детективы, гнусных детективных авторш, заполнивших нынче книжные полки, укачивают себя плавным движением поезда, плавным движением сюжета и самодовольным сознанием того, что они умнее всех и уж по крайней мере умнее авторш. Валентин детективы не любил, искренне считал их макулатурой и, будь его воля, издал бы указ, запрещающий такого рода чтива. Хочешь читать? Читай что-нибудь приличное. Про японскую любовь, к примеру. Очень поучительно. Про то, что истина всегда где-то рядом, а мы ищем её за третьей ведемель и подчас находим только вернувшись домой. Тоже хорошо. Вот это настоящие книги и настоящие авторы. Правда, последняя напоминала Валентину сказку Андерсена о принце который искал искал своё счастье, а потом приехал в Отцовский замок и оказалось, что принцесса всё время ждала его там. Но Андерсон никогда не выступал в роли учителя человечества. Он был просто сказочником, и его сказки всегда были просто сказки, а не какая-нибудь высокая литература. И сознание этого отчасти мешало относиться к великому бразильцу, который, собственно говоря, как раз и выступал в роли учителя человечества, с почтетельным уважением. Всё время свербела мысль о том, что и без него, кажется, вроде бы или нет, скорее всего, быть может отчасти. Всё время свербела мысль, что и без него великого это всем известно. Но это не повод, вовсе не повод, чтобы читать детективы, особенно бабские. Баб Валентин Певцов не уважал, хотя отлично умел ими пользоваться и знал, для чего они нужны. Мику он нашел именно тогда, когда ему понадобилась помощь, и моментально сообразил, как именно он сможет ее использовать. Для этого ничего не требовалось, он просто сказал ей то, что заранее планировал, и она поверила. поверила во всё от первого до последнего слова, а ему только того и надо было. Ещё он умел отлично в них разбираться. У него даже своя классификация имелась. По этой классификации Мика принадлежала к категории ципачек, для которых самое главное, чтобы в них кто-нибудь был непременно влюблён. Всех мужчин она делила на достойных, то есть потенциально подходящих мужья, и недостойных, то есть неподходящих. В недостойные зачислялись те, кто почему-то был плох, или не слишком богат, или не очень управляем, или бесперспективен. Самое замечательное, что Мики в голову не могло прийти, что кто-то из них, хоть бы даже из недостойных, может остаться к ней равнодушным. Она пребывала в убеждении, что стоит ей только один раз взглянуть по пристальне, и любая особь мужского пола падет к ее ногам. Она искренне верила в то, что как только разведется со своим танкообразным мужем, блестящий и образованный Валентин Певцов немедленно кинется к ее ногам, осыплет ее дождем из роз и бриллиантов. Если только можно одновременно кидаться к ногам и осыпать дождем, сделает предложение. Вытащит из кустов заранее припасённого священника, как всегда бывает в мелодрамах, и немедленно с ней обвенчается. Мика развелась, а Валентин ничего того, что она от него ждала, не сделал, ни дождя, ни роз, ни бриллиантов. Он очень гордился собой, и именно тем, что умел получать от очередной бабы всё, чего хотел, и удовольствие, и практическую помощь, и никогда не попадаться на крючок. На данной стадии отношений всё ещё уверена в том, что он давно готов Мика выполнит любые его требования, даже самые дикие. Во-первых, потому что он держит её на крючке. Во-вторых, потому что ей хочется доказать, насколько она может быть ему полезной. Ну что же? Охота, как известно, уще не воль. Он тряхнул головой, ощущая собственный тонкий запах, который ему очень нравился, особенно в прокуренных и вонючих институтских стенах, толкнул дверь и вышел в коридор. Этот этаж назывался директорским, и здесь, как правило, было не слишком много народу. Коридор и вправду оказался пуст, и он пошёл в сторону своей приёмной, размышляя о том, какая странная штука жизнь. Он долго и упорно учился. Защищал диплом, а потом диссертацию, и отвратительного качества вьетнамские джинсы казались ему верхом роскоши, а сардельки — верхом эпикурейства. И все для того, чтобы оказаться в этом коридоре, всегда напоминавшем ему картинку из медицинской книжки под названием «Слепая кишка в разрезе». Он просиживал ночи над заданиями. переписывал капитал в тетрадку по философии дежурил в общежитии с красной повязкой на рукаве и при этом чувствовал себя идиотом для того чтобы оказаться в этом коридоре он бубнил на механике объясняя ехидному преподавателю почему бочка по плоскости катится именно так а не иначе он сдавал зачёты по гражданской обороне он покупал на остановке пирожок за 9 копеек И никогда не мог донести его до общаги, где его можно было запить чаем, для того, чтобы оказаться в этом коридоре длинным, как мерзкий день. В слепом коридоре с черными институтскими полами, со стенами, до половины выкрашенными масляной краской, с обшарпанными дверьми. Только две двери были обиты малиновой кожей, его собственная. и директор института академика Тягнебеды. У Мики девичья фамилия была Тягнебеда. И это очень смешило Валентина Певцова. Вполне замечательная такая малороссийская фамилия. Сказочная фея с фамилией Тягнебеда это просто улёт. Как в комедии. Он дошёл уже почти до собственной дверь, уже взялся за витую холодную ручку, на которой, кажется, даже и не выступил. Топить-то перестали. а за окнами не Ташкент все же, а Апрельская Москва, когда позади него загремели радостно. «Валь, вот хорошо, что я тебя встретил. Зайди ко мне. Зайди ко мне немедленно». Ему некогда было заходить, ему хотелось быстрее пристроить к делу папку, которую он вчера подсунул Микке в кафе, но не остановиться никак нельзя. Он помедлил секунду, потрогал подушечками пальцев холодную ручку, состроил радостное лицо и повернулся к своему шефу. Валя, здорово! Академик и директор института подбежала с размаху, пожала его холодные от ручки пальцы. Ладонью академика оказалась липкой, как будто он вымазал её конфетой, и это было противно. Начальство не опаздывает, оно задерживается. Так я понимаю. Вы у нас главное начальство. Николай Петрович. Ну, ну, какое из меня начальство? Академик дёрнул на шее галстук, скособочил его ещё больше и посмотрел на Валентина с добродушным лукавством. Так ему, видимо, казалось. Вот ты у нас как раз начальство. Красавец, красавец. Зайди ко мне. Певцов помолчал. Что-то случилось. Учёный совет завтра. Вот что случилось. А я ещё ни ухом ни рылом. Нравилось тягнебеде представлять некую смесь самобытного учёного с деревенским стариком лешим. Почему-то ему казалось, что на фоне более молодых и продошестых, зато менее талантливых, этим своим обликом он поразит всех, особенно и иностранцев. Всех и особенно иностранцев поражал талант академика И к этому таланту, по большому счету, не нужно было прикладывать никаких внешних раздражителей. Академик же добросовестно прикладывал. Певцов не знал хорошенько, где кончается балаганная старикашка и начинается большой русский ученый, следом за капицей, внесший огромный вклад в теорию сверхпроводимости и в физику низких температур. И подозревал, что академика сам этого не знает. Тегне Беда был никудышный организатор, плохой руководитель, отвратительный директор. Но гений, гений. Кроме того, он то и дело получал различные международные премии, гранты, содержал семью, в том числе и свою дочь, которая стоило очень дорого. Был уважаемым и почётным членом десятка различных европейских академий и пары американских. Обретя в лице Валентина Певцова отличного заместителя, он быстро перестал интересоваться административными делами института и полностью погрузился в свою горячо любимую физику. Так было лучше для всех. Певцов управлял, как мог. На дорогую машину, английские костюмы, итальянские туфли и визитные карточки с серебряным обрезом ему хватало. Сотрудники Полторы сотни пожилых мужичков, сотни 3 пожилых женщин и 4 десятка молодых тунеядцев, которые не хотели от жизни ничего, кроме того, чтобы их оставили в покое, худо-бедно получали зарплату, на октябрьский и майский всласть гуляли по 2 недели. Перемывали кости начальству и истовы ненавидели олигархов. Физикой в институте занимался один только академик Тягнебеда. но делал это с исключительным энтузиазмом. Академик валился в собственную приёмную: фанерная мебель, оранжевые габроновые шторы, пишущая машинка Москва под клёончатым капюшоном, графин два стакана и три дисковых телефона жёлтый, красный и белый. Секретарша в шали и с красным от холода носом сидела в кресле и читала толстый журнал Новый мир. За семьдесят восьмой год. Здравствуйте, Нон Васильевна. Здравствуйте, Валентин Дмитриевич. Что новое пишут? Да вот такой роман замечательный, такой замечательный роман. «Вечный зов» называется. Чудесная вещь, поддержал академик Тегнебеда, усиленно таская себя по приемной за галстук, как будто его таскал кто-то другой. Вроде бы и про инопланетян, да? Ужасная чепуха. Я имею в виду инопланетян. Ой, что вы, Николай Петрович? Это про Сибирь, про белых бандитов и ещё. Ах, ну да, ну да. Куда же я это сунул? Нон Васильна. Куда вы дали приглашение от Колумбийского университета? Секретарша привстала со стула и тревожным взором обвела приёмную, словно приглашение представляли собой парочку книжных шкафов. Что ж, в Мнон Новосильна. Валентин Перцов подошёл к окну и стал смотреть на улицу. Внизу была стоянка и несколько старых академических лип, которые ему очень нравились. Он стоял и думал про то, что скоро лето, и ещё про то, что этим летом он будет далеко отсюда, там, где нет никаких лип, и он даже слегка грустил из-за этого. Академик сам себя утащил за галстук в кабинет, и его вопли доносились теперь оттуда. «А, вот же они! Ну, Новосильно! Не ищите они у меня! Валентин Дмитриевич! Валентин Дмитриевич!» «Да, Николай Петрович, вот же они!» «Что вы потеряли, Николай Петрович?» «Ничего я не потерял. А это две замечательные работы. Мне прислали их из Питера. Молодые работы да ранние!» «Я хочу, чтобы вы прочли и дали свое заключение. Быть может, имеет смысл пригласить авторов и включить их в мою группу?» Во всем институте работала только одна группа, которую возглавлял сам академик. Молодым и среднего возраста дарованием в этой группе отлично платили. Певцов заботился об этом лично. Покупалось дорогое оборудование, их отправляли на европейские конференции, для них выписывали специальные журналы И проводили семинары. А приглашения? Приглашения нашли? Какие еще приглашения? В университет. Бог ты мой, какой университет? Валентин Дмитриевич, займитесь этими работами. Как-то моя дочь, я сто лет ее не видел. Все в порядке. Спасибо. Старый хрен наверняка решил, что заместитель вскоре станет и его зятем, и институт таким образом перейдет на семейный подряд. Скоро все будет кончено, и издалека ему весело и сладко будет вспоминать, как он всех обвел вокруг пальца. Но до этого нужно дожить. Сцепив зубы и сжав кулаки, стараясь не обращать внимания на окружающих его придурков и на старые липы за окном, заставлявшие его быть сентиментальным. «Вы хотели что-то узнать у меня об ученом совете, Николай Петрович?» А совете? Ах, да. Впрочем, нет. Вам нечего там делать, дорогой Валентин Дмитриевич. Нам обоим известно, что вы отличный администратор, но наукой в этом месте буду заниматься я, и только я. Он так настаивал, словно певцов собирался с ним спорить. Зазвонил телефон, и секретарша долго и мучительно соображала, какой именно звонит. Потом неуверенно взяла трубку. Валентину усмехнулся. Она поднесла её к уху, в ней заунывно гудело, посмотрела с тоской и взяла следующую. Вас слушают, слушают вас. Вы, наверное, теорему Гаусса не сможете мне продекламировать, а, Валентин Дмитрич, кричал академик. Певцов опять усмехнулся. Нет, он не даст им ни одного очка форы, ни одного. Теорему Гаусса? Переспросил «Значит так. Поток вектора через замкнутую поверхность равен интегралу от дивергенции данного вектора по объему, ограниченному данной поверхностью». Академик выпустил свой галстук и посоображал немного. «Вы правы!» — воскликнул он с энтузиазмом. «Но, Новосиль, но он прав! Это и есть теорема Галса!» Как ни странно, Валентину было приятно это слышать. Так приятно, что даже щеки загорелись немного. Словно хорошего ученика похвалил любимый учитель. Какой учитель? Какой к черту ученик? Телефон все звонит. Какой-то молодой специалист в обветшал их джинсах и седой бороде сонулся было в приемную, но увидел Валентина Дмитриевича, заробел и сдал назад. Спиной он налетел на кого-то, посторонился, засуетился, чуть не уронил папку и... И наконец окончательно скрылся за дверью. В приёмной, как будто взошло солнце, никакого другого сравнения Валентин не смог придумать. Мика вошла в белой короткой курточке и белых же джинсах, сразу очёртелась на середине приёмной и громко сказала: "Здравствуйте все". "Мика!" закричал из кабинета академик Тягнебида. «Девочка, это ты?» «Я, папа. Здравствуйте, Нонна Васильевна». Академик за галстук вывала к себе в приемную, подскочил к дочери и нежно поцеловал ее. «Здравствуйте, Мариночка». «Мика, почему ты не здороваешься с Валентином Дмитриевичем?» «Здравствуйте, Валя. Доброе утро». Ему не понравилось то, что она приехала в институт. Не должна была приезжать. Она не может и не должна выйти из-под контроля. Какими судьбами, дочь моя? Да, подумал Певцов. Вот именно. Какими судьбами, Марин Николаевна? А я я мимо проезжала и решила с вами повидаться. Пап, я тебя 100 лет не видел. Как там мама? Академик удивился. Мам? А что, мам? Мама отлично, она всегда отлично. Она на раскопках, кажется, в Серии. Она ведь в Серии, да? Миков вздохнул и кивнул. Женщина умеет вздыхать так, что этот вздох может означать решительно всё. Из Микиного вздоха следовало, что она любит отца, но сознаёт, что жить с ним абсолютно невозможно. И ещё она сознаёт, что он гений, а гением прощается всё. Ты зайдешь ко мне? Впрочем, мне нужно готовиться к ученому совету, а я толком не знаю, состоится он или нет. Отец говорил так не потому, что не хотел ее видеть, а потому что понятия не имел о такте, и это тоже всегда ему прощалось. Гений, гений, если тебе нужны деньги, то я готов. Мика вдруг пятнами покраснела, словно отец сказал какую-то непристойность, схватила его за руку, как за галстук. Оволокла в кабинет, успев напоследок крикнуть Певцову, что она к нему зайдёт. И Валентина остался в приёмной вдвоём с секретаршей. Секретарша помедлив, стыдливо потянула к себе Новый мир, а заместитель директора большими раздражёнными шагами вышел в коридор. Под дверью маялся пожилой молодой специалист, который пристал к нему словно банный лист, и пришлось потратить на него Ещё минут 20. К тому моменту, как в его собственной приёмной появилась Мика, Валентин был основательно раздражён. Его приёмная была вполне современной, стильной и не слишком вызывающей. Чёрная мебель, белые стены, лёгкий телефон, и Маша-секретарь была дорогостоящей, сдержанной, как и журналы. Мика его секретаршу не взлюбила и не дала. Под настроение Валентин Дмитрич с ней спал, делал ей подарки, возил в ресторан. Маша была ему как будто ровня, в отличие от Мики, которой он просто пользовался. Маша изо всех сил делала карьеру, а Валентин Дмитрич уважал такое служебное рвение. По его мнению, достойными людьми были только те, кто цепляясь зубами и ногтями, медленно, но верно полз вверх, не останавливаясь ни перед чем. какая разница как именно сделана карьера хоть бы и в постели в конце концов такой способ ничуть не хуже любого другого с ним Маша немного ошиблась Валентин-то отлично знал что никуда продвигать её не станет а она этого не знала и он чувствовал себя немного виноватым надо потом куда-нибудь её пристроить поспособствовать порекомендовать Он так и сделает, если у него будет время. Не будет. Пусть справляется сама. Маша пропустила Мику в кабинет и секунду постояла, ожидая указания относительно кофе, но Певцову не хотелось унижать её. А его связи с Микой она, конечно, знала. Зачем ты приехала? строго спросил он, как только за Машей закрылась дверь. Мика потянула шеей тоненький шарфик и посмотрела жалобно. Это она умела. Я боюсь, сказала она, и глаза у неё налились слезами. Я так боюсь, Валя. Что будет, если мы, если я? Что будет со всеми нами? Да. Ситуация выходила из-под контроля. Это уж точно. Он подозревал, что в последний момент она может сдрейфить, но надеялся, что этого не произойдёт. Слишком велико было его влияние на неё. «Что будет?» — переспросил он и медленно опустился в кресло. «Я тебе скажу, что будет. Твоего отца посадят, следствие продлится несколько лет, человек и закон раструбит об этом на всю страну. Валя! Знакомые перестанут с тобой здороваться, деньги у тебя кончатся раз и навсегда, потому что на все авторские права наложат арест. Нет, ты послушай». прекрикнул он, потому что дочка академика замотала головой и слёзы полились по розовым детским щекам. Во время следствия он будет сидеть в матросской тишине и по вторникам и пятницам или когда там у них приёмные дни. Ты будешь выстаивать в очереди, чтобы передавать ему чай и кальсоны. Валя, у него начнётся туберкулёз, а сюда всё ещё не будет твою мать немедленно отзовут из Сирии, и её карьера кончится. Суд покажут по всем каналам, если твой отец, конечно, до него доживет. Валя, ты станешь дочерью врага народа. Хотя, конечно, сейчас не 37-й год, и на поселение тебя, видимо, не вышлют. Она уже рыдала, как ребенок, размазывала по лицу горючие слезы. Интересно, подслушивает Маша или нет? Он бы на ее месте подслушивал. То, что он намеревался сказать дальше, не было предназначено для Маши нахушей, поэтому он поднялся из кресла и ушёл в комнату отдыха, где стоял телевизор, диван и небольшой шкафчик с бокалами, виски и минеральной водой. Всё, как у больших. Мика потащила из-за ним. Ну что? Что же делать? Что делать, Валя? Валентин Дмитрич, Леснул себе веськи, хотя петь ему вовсе не хотелось, но так принято было. Демонстрация глубоких душевных мужских переживаний, стопка и сигарета. Я сказал тебе, что нужно делать. Или ты сумеешь отправить весь компромат туда, где он не будет опасен, или нет? Но откуда ты знаешь, что у них не останется ничего такого? Откуда ты знаешь, что если мы, если я смогу переправить эти бумаги, отцу больше ничего не будет угрожать? Ты же не работаешь в спецслужбах. Вот до чего она додумалась. Молодец. Это был самый трухлявый пункт во всём его плане, и он знал об этом. Если только она начнёт разбираться, всему придёт конец. Он должен заставить её безоговорочно верить ему и только выполнять его распоряжения. Как это называется в кино? Зомби. Вот как. Книга про инопланетян: Вечный зов. Твой отец Гень, сказал он с нажимом. Он гений во всём. Он неосторожен и неразборчив в контактах. Он и не подозревает, за что именно ему платят, то что маленькое. Ты не знаешь, откуда берутся деньги? На твою сытую жизнь, на твои шмотки и салон. Или ты думаешь, что у российских учёных такая зарплата? Нет, я знаю, но не фу гранты. В десятки тысяч долларов. Ты хоть когда-нибудь смотришь телевизор? Ты знаешь, что там показывают? Сейчас сажают за меньше. Какой-то идёт на Дальнем Востоке, продал японцам метеорологическую карту. Так его 3 года таскали по судам и следственным изоляторам. А твой отец не метеоролог? Чёрт возьми. Валентин Певцов гремел и бушевал, и словно со стороны оценивал её состояние. Удалось ему запугать её окончательно или ещё нет? Поднажать, прибавить газу или уже достаточно? Мика больше не рыдал, закрывал лицо руками и таращился на него огромными испуганными глазами. Вот уж точно эти гнибида, одно слово. «Никто ни о чём не узнает. Если нам удастся скрыть эти бумаги, это я тебе гарантирую. Если нет, то это больше не мои проблемы. Я не стану тебе помогать. Выпутывайся, как знаешь». «А может...» «Валя, ты не сердись, а послушай меня. Может, лучше просто поговорить с Ильёй, а? Ну, просто объяснить ему всё, и он...» Валентин Дмитриевич поперхнулся своим виски, И закашлялся. Вот до чего дошло. Она просто поговорить с Ильёй. Хорошо, сказал он холодно. Говори с ним. Говори с кем хочешь, только ко мне больше не обращайся. Я ничем не смогу тебе помочь. Он залпом допил виски, поморщился и поднялся. Сеанс окончен. Граждане довольные расходятся по домам. Мика натурально пришла в ужас. Валь, я же просто предложил. Я не справлюсь одна. Как же так? Я устал тебе повторять, сказал он медленно. Если ты хочешь спасти своего отца, ты должна переправить его бумаги на запад. Заодно это будет страховка, если хочешь. С такими бумагами его примут везде. А если ты боишься, я готов уважать это чувство, но помочь уже не смогу. Может, твой бывший муж придумает лучшую схему. Поговори с ним. Почему бы нет? Это прозвучало как приговор, тот самый, который окончательный и обжалованию не подлежит. Он и сам порадовался тому, как трагично это прозвучало. И в тот же момент он почувствовал, что она приняла решение, она вся собралась под белой курточки, вытянулась как на смертном одре и решилась. Ты прав. она вскинула голову и бесстрашно посмотрела ему в лицо. Ты прав. Я сделаю всё. В конце концов, это мой долг говорить, что нужно делать. И давай бумаги. Он выиграл. Рубикон перейдём. И мосты сожжены. Впрочем, он всегда путал Рубикон с Карфагеном.